Мать стояла спиной к газовой плите, чуть развернув носки ног. Ее, на удивление, тонкие лодыжки казались еще тоньше по сравнению с мясистыми икрами. — Мамочка, пожалуйста, сними. Миссис Шип обернулась. — Развяжи, пожалуйста, и сними бандаж. Мать убавила газ, тяжело вздохнула и повернулась к дочери. — Господи! — Так ты еще не мылась? — «Чем же ты так долго занималась?» «Я умывалась. Вся-вся, пожалуйста». Она запнулась, а мать тем временем развязывала тесемки. «Дай что-нибудь щенку на ужин». «Ты же только что его кормила». «Да кто еще до занятий? Поделись с ним фруктами. Собаки не едят фруктов. Они им не нравятся». Ну, вот что, мисс Всезнайка, если проголодался, съест. Я его люблю. Зачем ему голодать? Я же тебе говорила, отдай ему тогда свою ветчину. Уже отдала. Мамочка, у собак должна быть собачья пища. Ты же знаешь, мясо такое темное, особые хлебцы. Ты что же думаешь, я буду держать в доме эту грязную тварь? Роза отчаянно испугалась за щенка и перешла к обороне. «Он уже не грязный, мамочка. Я его вымала. Он чистенький и хорошенький-хорошенький. Зачем же ты сюда пришла?» «Да потому что я сама так есть хочу, что и собачьи хлебцы в раз бы проглотила. Почему ты наедаешься до отвала, а мне нельзя?» Почему нельзя досыта поесть хотя бы несчастной собачке? Почему нам не есть, сколько хочется, не веселиться, как хочется? Но вслух Роза сказала лишь, просто пришла и все, и уныло побрела наверх. Как теперь показаться на глаза щенку с пустыми руками? Но тот очень обрадовался девочке, по-настоящему обрадовался. Не беда, что не принесла поесть, главное, пришла сама. И от радости он чмокнул ее в щеку. Ложиться спать ей уже не столь тоскливо, ведь рядом такой же обездоленный друг. Она выключила свет, щенок, немного погодя, прыгнул к ней в постель и устроился возле неё, словно всю жизнь ночевал именно так. Утро принесло куда меньше радости, чем вечер. Началось с завтрака. Перед Розой на тарелке сиротливо лежал помидор, полагавшийся к ветчине. Рядом — стакан молока и половинка грейпфрута. День, судя по всему, выдался холодный, и Розу даже дрожь пробрала при виде столь скудного завтрака. Подумав, она попросила у матери ветчины. В холодильнике много, она сама видела, но мать не дала. Тогда Роза попросила, нельзя ли сварить яйцо или кашу. — Нельзя, — ответила мать. — У меня не ресторан. Из глаз у девочки покатились слезы и закапали на пустую тарелку. Зазвонил телефон, и мать тут же сорвалась с места. Не успела она выйти, как Роза отрезала ломоть хлеба, густо намазала его повидлом. Щенок в два счета расправился с ним. Роза успела даже облизнуть пальцы и стряхнуть крошки с хлебной доски. Тут же, словно дождавшись своей очереди за кулисами, появилась миссис шип Мистер Сильни склоняется к тому, чтобы дать тебе роль, — объявила она широко, — даже слишком широко для такой маленькой домашней аудитории, улыбнувшись. Роза видела, что мать довольна. Как бы сыграть на ее хорошем настроении и выговорить что-нибудь для щенка? — У него неправильный прикус, — сказала вдруг мать, словно угадав, что Роза думает о щенке. — Должно быть, во младенчестве перенес корь. В пятницу ему придется расстаться с тобой. Так, сегодня вторник. Может, до пятницы еще удастся уговорить мать, и она оставит его. Но его нужно кормить, с ним нужно гулять, нужны и ошейник, и поводок. А сколько нужно ласки. Эх, были б у нее деньги. Весь день Роза чщилась задобрить, улистить мать. Пусть полюбит щенка, хоть немножко позаботится о нем. Мать принимала повышенное внимание к себе с очевидным удовольствием, но вела себя так, будто щенка и в помине нет. Роза не отпускала его ни на шаг. Боялась, как бы мать не навредила ему. Но когда он стал рычать на пришедших в студию учеников, ей пришлось запереть его наверху в своей комнате. Вечером жить стало еще горше, чем днем. Оставшись без завтрака, Роза мучительно ждала обеда и ужина, да и собака проголодалась. А когда Роза заикнулась об этом, мать сказала всего лишь, что не хочет видеть у себя дома эту грязную тварь. Клещенок так мил Розе, пусть она его и содержит. Но у меня нет денег. Ах, вот Ах, вот как! Ты уже и денег требуешь. Сначала тебе нужна собака, Теперь деньги. Только ему на еду. Должен же он есть. Не умирать же ему с голоду. Это меня не волнует. И оставь, пожалуйста, в покое хлеб. Он еще совсем свежий. Скармливать собаки я его не позволю, А тебе его есть нельзя. В конец, отчаившись, Роза нарезала на мелкие кусочки два ломтика ветчины у себя на тарелке, развернула треугольничек плавленного сыра и раскрошила его. Щенок проглотил все за секунду, с мольбой уставился на нее и завилял хвостом. Он просил еще. «Учти, это была твоя порция на ужин». Роза взглянула на мать. И едва поверила своим глазам, та улыбалась. Ее забавляла эта сцена. Невероятно, ведь впору плакать, положение просто ужасное. И все из-за нее, из-за матери. Всем в доме она отказывает в еде, а сама обжорствует. И все-то ей позволительно, ведь у нее есть деньги, и она взрослая. Роза едва не заплакала от собственной беспомощности и запальчиво выкрикнула. — Тебе придется меня кормить, иначе я так ослабею к пятнице, что не смогу пойти к мистеру Сильне. Вот тогда узнаешь. В ответ мать схватила щенка за загривок и вышвырнула, именно вышвырнула его за дверь во тьму ночь Ну, хватит, — сказала она. «Допивай сок и марш в постель!» Роза расплакалась. На улице холодно, идет дождь со снегом, а щенку негде укрыться. Голодный, холодный, непрекаянный, он либо попадет под машину, либо замерзнет. Мать дала ей крепкий подзатыльник. Роза швырнула стакан с соком на пол. Они застыли лицом к лицу, тяжело дыша, прикидывая, что ждать от врага дальше. А дальше миссис Шип схватила дочь за волосы и выволокла из комнаты. Роза била ногами по толстым икрам, но круглыми носами больно не ударишь, да и за длинные волосы дочь волочить удобно, и миссис Шип одержала быструю победу. Уже наверху Роза крикнула с лестничной площадки. — Если не пустишь его домой, я вообще перестану есть, провалюсь на пробах, вот тогда посмотришь. — Какую чушь ты несешь? Мать поднялась следом и буквально швырнула Розу на кровать. Порой в ней просыпалась воистину исполинская сила. Хлопнула дверью и заперла ее на ключ. Теперь Роза не сможет попозднее, когда мать уснет, тихонечко спуститься вниз и приютить щенка. Всю ночь сидеть ему на холоде. Убежит насовсем, если не окоченеет и не умрет. Да мать впору арестовать за жестокое отношение к животным. Убедившись, что та не подслушивает под дверью, Роза тихонько заплакала. Так жалко щенка. Окна ее спальни выходили, к сожалению, на улицу так что ей даже позвать его не удастся. Может спуститься по водосточной трубе. Но на беду ни одной поблизости нет. Незаметно Роза уснула, а, проснувшись, несколькими часами позже, вдруг вспомнила про общество защиты животных. И как ей раньше в голову не пришло, ясно было сразу, что мать — Жестоко обойдется со щенком. Разве можно ждать от нее иного? Мать молча отперла дверь. По ее лицу не догадаться, как обстоят дела. Внизу на кухне уже ждал завтрак. Прежде чем сесть за стол, Роза все-таки подошла к черному ходу и открыла дверь. Щенок сидел на крыльце. Он никуда не убежал. Мокрый, продрогший но в его ликующем взгляде Роза не увидела укора. Она схватила его, прижала к груди, щенок радостно заскулил. «Ну разве не видит мать, какой он прелестный?» И она еще раз решила попытать счастье. «Мамочка, ты только посмотри, он прождал всю ночь. Ну можно его оставить, а?» «Ко мне это никакого отношения не имеет». Ровным голосом ответила мать и поставила свою тарелку, над которой поднимался порог на стол. «Можно я его оботру? Твое дело! Только не бери моих полотенец!» Можно подумать, что в доме полным-полно чьих-то еще. Розе пришлось извести пачку бумажных салфеток, но вытереть щенка толком так и не удалось хотя он и так был признателен за внимание. Роза посмотрела на тарелку. Ей нестерпимо хотелось есть. Она стала нарезать ветчину. «Если будешь выкидывать всякие фортели, я вообще уберу еду». Так вот почему мать не устроила ей скандалы сразу. Она выжидала, чтобы уколоть дочь этой фразой. «Все просто. Вздумай, Роза, покормить собаку, она лишится завтрака. Значит, собаке вообще поесть не удастся. Значит, она умрет с голоду. Нет, это не просто жестокость, это убийство. Убей, мать человека, все было бы проще простого. Роза позвонила бы в полицию, и мать забрали бы. А до животных мало кому есть дело, разве что обществу защиты. Роза все-таки съела завтрак. Глупо, если он не достанется никому. К тому же ей предстоит многое обдумать, а на голодный желудок не очень-то думается. После завтрака, проведя занятия, мать уходила по магазинам, потом пила кофе с пирожными в обществе какой-нибудь подружки. Попросив разрешение выйти из-за стола пораньше, Роза поспешила к телефону, Набрала номер справочной службы. Искать номер телефона Общества защиты животных — дело гиблое. Роза еще плохо разбирала сложные слова. Оказывается, официально оно называлось Королевским обществом. Номер телефона Роза запомнила, запоминала она все с лета, и тут же позвонила. Ей долго не удавалось объяснить суть дела — Сотрудники общества не могли понять, если она находится вместе со щенком, так почему бы ей его и не спасать? «Я маленькая!» — несколько раз повторила она. «Поэтому сама ничего не могу. Понимаете, я маленькая!» Наконец из общества пообещали приехать. За обедом то же самое. Мать предупредила. «Если Роза немедленно не сядет за стол...» то вообще останется без еды. А пока мать разговаривала по телефону, Роза вытащила из холодильника свой ужин и спрятала. Когда мать уйдет, покормит щенка. Она почти не выпускала его из своей комнаты, подальше от глаз миссис шип Вот она вернулась в комнату. «Завтра нас принимает мистер Сильни». — Со своим другом, — объявила она. — Давай я помою тебе голову. Процедура столь знакомая, сколь и неприятная. Сначала мать тоненькой струйкой льёт ей на голову ледяную, так что обжигает воду, потом нещадно намыливает волосы, мыло, конечно же, попадает в глаза, но приходится терпеть. Потом мать выливает на голову дочери, так что та вот-вот захлебнется, — кувшин за кувшином воду, не разбирая холодное или горячее. остервенело растирает волосы грубым полотенцем, расчесывает железной гребенкой, да так, что Роза едва не плачет. Затем накручивает волосы девочки на бегуди, будто вырывает их с корнем. При этом злоба уже переполняет миссис Шип. «Страшнее дня на неделе не придумать» процедуры эта, хоть и занимала меньше часа, казалась Розе вечности. Покончив со столь важным делом, мать обычно усаживала девочку на кухне и занимала какой-нибудь работой. На кухне теплее всего, и Розе нравилось там сидеть. Сегодня ей мучительно хотелось, чтобы рядом был щенок, но позвать его она не решалась. Вдруг мать возьмет и снова выгонит его. А еще она ждала, ждала и боялась, когда придет служащий общества защиты животных. Служащий оказался молодым мужчиной. В тот день в студии шли занятия цикла «Будь здоров», и миссис Шип, услышав звонок, не открыла дверь. Не открыла и Роза. Она... Напялила шляпу, чтобы скрыть бегуди, но они все равно торчали во все стороны. Урок закончился, ученики стали расходиться, и тут Роза услышала, что кто-то спрашивает миссис Шип. Она сразу догадалась, кто это, и пошла встретить гостя. Провела его на кухню и попросила подождать. — Сейчас приведу собаку и быстро, но без суеты поднялась к себе. Вдруг повезет, и мать, дремавшая после обеда, не проснется. Щенок в страхе съежился, увидев инспектора. Так отрекомендовался служащий. Впрочем, должность его розе была не важна. Беда в том, что он задавал вопросы, на которые она не могла ответить. к Кому принадлежит собак? Если Роза ее любит, почему не оставит у себя? Или, может, щенок больной? Да нет, вроде здоров, отощал только что, не мудрено, ведь дома-то у него не было. И тут на кухню вошла миссис Шип. На лице застыло самое гнусное выражение, какое Роза только знала. И в легче стало отвечать на вопросы. «Моя мать не дает ему есть». Если щенку что и перепадает, то только от моих завтраков и обедов, и мы оба остаемся голодными. Что это вы здесь делаете, позвольте спросить? Мама, это инспектор по жестокости к животным. Я служу в обществе защиты животных. Что-то не припомню, чтоб я вас вызывала. Не вы, мадам, а ваша дочь. Миссис Шип перевела беспокойный взгляд на Розу, притворила дверь. «Слушаю вас», — обратилась она к инспектору, усевшись за обеденный стол. «По-моему, мадам, вопрос совершенно ясен», — смешавшись, ответил молодой инспектор и замолчал. «Собака приблудная», — отрезала миссис Шип. «Я к ней никакого отношения не имею». Насколько я понял, ваша дочь очень привязалась. И моя дочь не имеет к ней никакого отношения. Я же сказала, собака приблудная просто зашла к нам и все. Я эту гадкую тварь не приваживала. Это я ее оставила. Мне собака очень понравилась. — Ну, хотя бы ошейник у вашей собаки есть? — со слабой надеждой спросил инспектор. — Ни ошейника, ничего нет. Торжествующе провозгласила миссис Шип. «Можно подумать, что собаки носят при себе удостоверение личности с фотографиями». «Вы не обращались в ближайший полицейский участок?» «С чего бы это?» — фыркнула миссис Шип. «Разве вы не понимаете?» — вмешалась Роза. «Она щенку есть не дает. Я делюсь с ним своей едой» и мы оба остаемся голодными. Возьмите его с собой. Инспектор замялся. Какой странный случай. Но не сидеть же ему здесь весь день. Он вытащил из кармана ошейник и подошел к щенку. Тот снова сжался в комочек. Девочка погладила его, и щенок безропотно позволил надеть на себя ошейник. Инспектор перевидал тысячи таких дворняжек. В щенячестве они забавляли своих хозяев, потом вырастали, и те избавлялись от них. Бездомные собаки повсюду, в том числе и на дорогах. Сам инспектор глубоко страдал, видя человеческую жестокость. Пристегнув ошейник, он выпрямился. — А что вы теперь будете с ним делать? — спросила девочка. — Ну, постараемся найти владельца. Немного подождем, может, за ним кто и придет. А если не придет? Инспектор внимательно посмотрел на Розу. Сначала она показалась ему смешной, но сейчас она совсем другая. — Мы постараемся отдать его в хорошие руки, — ответил он. Похоже, и этим ответом она не удовольствуется. Так и есть. А если не найдется хороших рук? Не беспокойся. Мир не без добрых людей. И посмотрел ей прямо в глаза. Он всегда смотрел прямо в глаза, когда приходилось обманывать. Расчитал он правильно. Девочка, подумав над его словами, поверила. Но тут влезла бегемотиха мать и все испортила. «Даже если вы и не найдете ему новых хозяев, а просто избавитесь от него, невелика потеря. Подумаешь, какая то дворняжка!» И почти сразу заговорила и девочка. «Ведь правда же вы не избавитесь от него? Нельзя же их убивать, только чтобы они не попали к жестоким людям. Вы ведь не убиваете, правда?» «Дура-бегемотиха!» — выругался про себя инспектор. «И кто ее тянул за язык?» Он выразительно посмотрел на нее. «Уймись, помолчи немножко!» Но встретил такой взгляд, что у самого душа в пятки ушла. «Конечно, не убиваем!» Как мог спокойно и веско ответил он. «Простите, мне пора!» Испешно откланялся. Как знать, вдруг бегемотиха еще и драться полезет. — Ты разве не хочешь попрощаться со своим маленьким другом? Этот вопрос он обратил уже к Розе. — Нет, то есть да, хочу. Девочка нагнулась, поцеловала щенка. Похоже, он и впрямь привязался к ней. — Желаю тебе найти хороших хозяев. Насколько смог, инспектор сократил сцену прощания. Он видел, что еще немного, и девочка расплачется. Да и мать того и гляди, выкинет какой-нибудь фокус. Лишь посадив собаку в машину, он вздохнул облегченно и понял, почему. Ему не хотелось присутствовать при скандале, который, несомненно, разразится. Не спросив разрешения, пользуешься телефоном и устраиваешь подобные сцены. — Отвечай, ты что, язык проглотила? — Нет, не проглотила, но говорить с тобой не хочу. Будешь так себя вести, останешься без ужина. — Я и так уже осталась без ужина, — потерянно сказала Роза. — Я накормила щенка, — сказала Роза. — А сейчас я лягу спать. И, не взглянув на мать, вышла из комнаты. «Хорошо, я отомстила», — подумала девочка. Мать всегда несказанно ярилась, когда ее угрозы не достигали цели. В спальне Роза увидела, где щенок устроил себе логово. На одеяле гагачьего пуха еще оставалась вмятина. Роза ничком упала на постель. Ей было не страшно, не обидно, а невыразимо тошно. Был бы крючок на двери, она непременно бы заперлась. Какая-то беспросветная у нее жизнь. А щенок этот словно лучик во мгле. А теперь и его нет. А сколькими радостными лучиками могла бы озариться ее жизнь. Живут же другие ребята с мамами, с папами, братьями, сестрами, и никто не запрещает им заводить щенков. Скольких ребятишек перевидала она на занятиях в студии, но ей даже и в голову не приходило сравнить себя с ними. Да и нелепо сравнивать, ее жизнь, Ни на не похожи. А теперь она задумалась, что у нее было доброго в жизни. Один лишь щенок. Один лишь щенок, да и того лишилась. Долго-долго пролежала Роза. Потом пришла мать, сказала, что приготовила ей яичницу с языком. Роза ответила, что есть не хочет, что ей лучше побыть одной. Удивительно. Мать оставила ее в покое, не стала спорить, орать, угрожать. — Просто я думала, тебе стоит немножко подкрепиться перед собеседованием, — произнесла она. — Сказала, не хочу, значит, не хочу, — угрюмо повторила Роза. убедившись, что мать внизу ужинает и не поднимается к ней. Роза всплакнула о щенке. Она утешала себя тем, что повторяла слова инспектора «Конечно, мы их не убиваем». «Мы их не убиваем». Но чем больше она над ними думала, тем меньше верила. Что же им делать с собаками, которых бросили люди? По сути дела, и ее мать-убийца. Роза даже улыбнулась. Забавно, что она так спокойно называет собственную мать-убийцей. И не просто спокойно, а с удовольствием. Она всегда чувствовала что-то страшное в душе матери. И вот теперь воочию убедилась. Перед сном она сняла все бегуди расчесала волосы, намочив расческу, так что никаких кудряшек и завитушек к собеседованию не останется.